«Значит, это враги короля Ларберга! Вот за кого можно получить славу и награду!» Добровольцы достали оружие и негодующе посмотрели на злодея недели. С одной стороны, враги глупо поступили, что пришли с такой толпой наших потенциальных союзников, но с ними сестра Сейн, так что расслабляться пока рано. «Из вас выйдет отличный подарок королю! Не сопротивляйтесь! Вы арестованы!» «Подождите! Они во мне...» «Стойте! Вам не хватит сил, чтобы...» Мы с Китзуной попытались остановить добровольцев, но они не послушали и набросились на злодея недели. Кстати, двое из раскрытых садиной и селдины врагов держались на расстоянии и пытались сделать вид, что они не при делах. Тьфа! Только и мажете, что нападать толпой! Знаете свое место!» Злодея недели подняла руку и со всех сторон вокруг появился прозрачный барьер, перегородивший им путь. Он похож на куб, но с вырезом для злодея недели и его людей. «Что это такое?» «Похоже на защитный барьер, но... Чёрт, что теперь делать? Он слишком твердый! Добровольцы отчаянно стучали по прозрачной стене, но без толку. Тем временем под ногами злодея Недели появилась прозрачная платформа и подняла его над барьером, откуда он окинул нас презрительным взглядом. «Это всего лишь самооборона! Вы напали на меня и поплатитесь за это жизнями!» Злодей Недели сжал кулак, и барьер начал сжиматься вокруг добровольцев. «Слишком тесно! Кто-нибудь, на помощь!» «Ага, знаю такие атаки, видел в манге. Суть в том, что врага раздавливает стенами. Такими темпами все, кто оказался внутри барьера, погибнут. Неужели в этом мире такое есть?» «Эх, придётся их спасти». «Есть!» – отозвалась Рафталия. «Слишком внезапная битва! Я не готова!» – воскликнула Кидзуна. «Но выхода у нас нет!» – парировала Грасс. Кидзона достала ярлык и ярлыка призвала Криса, а рафтали и Грас напали на прозрачную стену, пытающуюся сметь добровольцев. Первый и второй стеклянный щит! Я применял навыки так, чтобы щиты появились внутри барьера. Стены напоролись на них и затормозили. А! -а, -а хватит мне мешать! Они напали на меня, поэтому не заслуживают жеть! Прости, но враги моего врага мои друзья! Я не допущу, чтобы они погибли! Все в бай! Есть! Рафтян!» Я готова! Крис, помоги мне! рафа Эм! Рафтали и Грас посадили себе на плечи рафтяны и Криса и продолжили атаковать барьер злодея недели. «Наваждение! Размытый штрих! Ронда разрушительного типа! Снежный бронелом! Зараженные силой иллюзии, размытый штрих Рафтали несколько раз рассек барьер, а Грас смешала свою бронебойную атаку с магией льда. В результате получились два составных навыка. В случае Рафтали размытый штрих, ранее состоявший лишь из одной атаки, разделился на несколько. А Грасс, видимо, прибавила к своей атаке шанс замедлить или даже заморозить цель. Должен сказать, они освоили поистине опасные способности и благодарить за это надо мадракона. Силы двух навыков еле хватило, чтобы сломать одну из граней барьера злодея недели. «Ах, какой твердый! воскликнула Грасс. Действительно! «Но мы справились! Скорее выбирайтесь!» Приказала Рафталия добровольцам. «Ища чего! Не так быстро!» Злодей недели сосредоточился, пытаясь заделать брешь. Вернее, он быстро сжимает барьер, пытаясь закрыть проход за счет других граней. «Ты же не думаешь, что мы на это тоже не ответим?» Бросил я, подошел к барьеру и остановил его парой парящих зеркал. «Скорее выходим, пока еще можно!» «Ага!» Добровольцы хлынули наружу толпой. «Вы нам мешаете! Уйдите!» — крикнул им я. Конечно, они не совсем беззащитные, но если враг их так легко остановил, то толку от них явно не будет. Поэтому пусть убегают, так проще, чем постоянно защищать их. Услышав меня, добровольцы бросились бежать. А, черт возьми, те двое, которых заметили с Содина и Селдина, тоже сбежали, смешавшись с толпой. А «Ладно, если вернуться, касатки мне скажут». «Ха! Похоже, тебе и на защиту еле хватает сил!» Выпалил злодей недели. «Ты что за чушь говоришь? Мы еще даже не начали воевать!» «Не стоит забывать о нас!» «Да-да!» Садина и Селдина начали читать заклинания, сжимая драгоценный камень и ярлык соответственно. «Сейчас я покажу, чему научилась за последнее время!» «Тористян научила меня своей магии, а я смешала ее с силой земли, получив магию в стиле нафумитяна! Смотрите!» Украшение с драгоценным камнем в руке Саддина ярко вспыхнуло, и она продолжила. Джевел Аквабласт! Я взываю к тебе ярлык! Откликнись и искромсай их! Зачитала Селдина голосом человека, который уже в совершенстве освоил магию ярлыков. Рассекающий порыв! Садина призвала огромный шар воды, а Селдина воздушный клинок. Два заклинания обрушились на злодея недели, сестру Сейн, бабу номер два и остальных врагов. «Что? Но это меня не остановит!» Злодей недели создал барьер перед собой, впитывая им магию косоток. Оба заклинания исчезли, не сумев даже сломать преграду. «Чёрт, мы даже этого не можем!» «О, какой твердый! Я даже выложил отцы, но. «Да, мне тоже казалось, что барьер слабый, но мой навык почти не подействовал на него!» Рафталия следом за касатками поделилась своим мнением относительно барьеров злодея недели. Их нельзя разрушить даже с помощью Цы? Может, он их чем-то усиливает? Да! Какая прелесть! Скорее убейте дьявола щита! Хочу поскорее брызги крови! Вы прекрасные! Тут же раздались и мерзительные визги. Неужели злодею недели самому не стыдно брать с собой таких баб? Что до сестры Сейн, то она, как и раньше, будто бы не собирается всерьёз сражаться с нами. Не знаю, хорошо это или нет. Сложно сказать, хватит ли нам сил на серьезную битву с ней. «Надеюсь, она сбежит без битвы так же, как в прошлый раз. Очевидно, если сбежим мы, то они разгромят замок. Мало того, что мы потеряем нашу главную базу в этом мире, остальные страны будут хуже к нам относиться. Так что лучше обойтись без бегства». «Стардаст Блэйд!» Рафталия издалека запустила боевые звезды в злодея недели и его приспешников, но они тоже не смогли пробиться через барьер. «Ха! Разве не очевидно, что такие атаки не помогут?» «Я вложила еще больше цы смешала навык с точкой, но даже это не помогло!» «Возможно, здесь дело не в крепости барьера. Что-то мешает навыкам наносить урон? Нужно придумать, как ломать эти барьеры!» «Ха! Умрите!» Воскликнул злодей недели, и вдруг вокруг нас заискрил Стардаст Миррор, который я, конечно же, уже призвал. Судя по положению искор, он что-то пытался выпустить мне в шею. «Что?» «Я не могу создавать барьеры в этой области! Чёрт, побери!» «Судя по всему, этими барьерами также можно рубить людей». «А, вот оно что. Его способность создана для атаки, и поэтому...» «Рафталия, ГРАС! вам кажется, что эти барьеры для защиты, но они для атаки. Возможно, ваши атаки подействуют, если вы будете вплетать в них ци во время столкновения, а не до него». Нафуми наофуми-сама. Я попробую. И я. Ища чего». «Мы сюда тоже не стоять и смотреть пришли!» Проговорила сестра Сейн, будто дождавшаяся своего часа. А затем она достала мячик и бросила в нас? Мячик еще в воздухе превратился в огромного монстра, сшитого из лоскутов. Тело у него львиное, а голова бычья. Приглядевшись получше, я увидел, что вместо глаз у него металлический щиток с парой огоньков, похожих на глаза. Еще один похожий щиток есть на груди. «Думаю, я назову его искусственным бегемотом». Выдохнув клубы воничьего пара, монстр приземлился, осмотрелся и уставился на нас. «Давай, убей их!» — приказала сестра Сейн. Монстр тут же окутался зловещей аурой и, поняв приказ, побежал на нас. Искусственный бегемот прыгнул. Вот это он проворный! «Первый, второй, третий стеклянный щит!» Я немедленно выставил преграду из стеклянных щитов, И сам выбежал вперед, чтобы защитить Рафталию и Грасс. Но мои навыки совершенно не помогли. Бегемот пробил все щиты и даже Стардаст Миррор за одно мгновение. А! Что это было?» Воскликнула Грасс следом за Рафталией. Бегемот двигался с такой невероятной скоростью, что я понял, что пропустил удар уже в полете. Я знал, что нужно ждать удара, но тело не угналось за мыслью. Я даже попытался повысить скорость реакции с помощью ЦИ, но этого не хватило. Но когда я думал, что сейчас впечатаюсь в стену, мое тело вдруг мягко затормозило и повисло в воздухе. Ну и дела. Думаю, схожу проверю, что за шумиха, а тут все настолько плохо. «Господин Сама, вы в порядке?»